Глава третья. Остров и радуга. На ночлег нас разместили в приюте для паломников, рядом с храмом. Там уже расположились какие-то люди, но жрец их оттуда выгнал. Жрец выгнал, а папины воины помогли. Когда Перен об этом сказал вслух, папа его поправил. «Надо говорить, попросил удалиться. Запомнил?» «Удалиться?» Это уйти куда подальше, верно? А люди эти никуда не ушли. Улеглись тут же, под навесом, позади приюта. Так что, наверное, мы их все-таки выгнали. Ну и что с того? Папа — Басилей. Тут все его. Как скажет, так и будет. Или вы хотели, чтобы правитель с сыновьями под навесом ночевал, а эти в доме? Ха, ничего. Ночи сейчас теплые, а у них одеяло есть. Не замерзнут. Навес, опять же, если дождь!» На небе проступили первые звезды. Серебрился бледный лик луны. Богиня Селена сегодня выглядела печальной. Неужели из-за того, что папе не удалось вымолить новых детей? Вряд ли. Ей-то какое дело? Приют был бедный. Две комнаты с голыми стенами, очаг в углу, деревянные лежанки на полу. Все. Это вам не дворец. Ничего, нам только переночевать и утром обратно. Войны устроились у дверей нас охранять. Я растянулся на жесткой лежанке, завернулся в одеяло, которое привез с собой, и сам не заметил, как провалился в сон. Со мной такое бывает. Раз — и я уже сплю. Приснился мне великан, огромный, до неба, «В боевом доспехе!» «Я сперва решил, что это Орей, бог войны. Он тоже большой, в доспехе. Помню, как Делиад про него рассказывал. Только этот великан был совсем не страшный. Орей, знаю, всегда с мечом. У великана тоже был меч. Здоровенный меч из чистого золота, широкий, как лопата. Меч был сумасшедший». Он все время превращался в лук, потом обратно в меч, а я сомневался, орей, не орей. Еще Деляд говорил, что орей весь в крови, ну, в сияние, которое кровь, а этот нет. Сначала великан просто стоял на берегу острова. Я знал, знал, что это остров, и вглядывался в туман. Туман двигался, как живой, тек, Клубился, из него возникало всякое. Вот дракон объявился, пасть разинул, гребень встопорщил, крылья растопырил, сейчас взлетит. Нет, не взлетел, растекся грязной мглой. Вот вместо дракона — бык. Бык стал львом, лев трехголовым чудищем, чудище женщиной. Ужас, какая красавица! На голове вместо волос змеи шевелятся, шипят. «Медуза горгона! Сейчас как глянет!» Великан спокойно смотрел на туманную медузу. Он совсем не боялся. Тогда я решил, что тоже буду храбрецом. Пусть я и не великан. Настоящая горгона? Кого угодно в камень превратила бы. Большой ты или маленький, без разницы. Только настоящую? Персей давно убил, а это из тумана, чего ее бояться? Издалека пришел звук, из такого далека, что я и представить не мог, стон, скрежет, зов не разобрать, да и был ли он? Великан насторожился, приложил к колбу исполинскую ладонь, вгляделся в мглистую даль, туман задрожал Будто его бил озноб, от страха, что ли. В небе возник белый крылатый конь. Не из тумана, настоящий Пегас. Но Пегас сразу исчез. Вместо него из-за горизонта к острову начала прорастать огненная радуга. Она росла быстро, спешила к нам с великаном. Но мне казалось, что медленно, не быстрее человека, идущего шагом. Радуга полыхнула красным золотом.